Глава 26. Январь 1949 года. Албания. Влёра, отель Иллирия. После третьего тоста, когда пригревшись у пылающего камина контр-адмирал Ставинский и генерал Волынцев уже вовсю эксплуатировали английского переводчика Жерми Отторгла от них Ланевского и подвела к поджидавшему его гайдуку Кажется, вы хотели сообщить господину подполковнику нечто важное, напомнила ему великосветски представив их перед этим друг другу. О чём-то важном с вами желает поговорить ваш коллега, который отвечает за безопасность линкора Джулия Цезари, тут же объяснил гренадерского вида лейтенант. В мои обязанности входит лишь уведомить вас о заинтересованности этого офицера во встрече с вами. Может ему лучше встретиться с командиром конвоя, то есть с нашим контр-адмиралом или же с капитаном первого ранга Каниным, которому надлежит принять командование вашим Юлием Цезарем. Никакого интереса к названным вами господам этот офицер не проявлял, и его интересуете только вы. В знак тоста Гайдук слегка приподнял бокал с вином, немного отпил и хитровато прищурив глаза, произнёс, слегка подаваясь к лейтенанту. Понятно, вашего итальянца интересует офицер, который отвечает за безопасность русского конвоя. Он этнический немец, хотя и находится теперь на службе итальянской контрразведки. Это существо дела не меняет. Меняет господин подполковник, меняет, точнее, предопределяет саму подоплёку вашей встречи. Кстати, итальянская контрразведка, как впрочем и разведка, значительно усилила свои ряды за счёт легионеров из Абвера и из Д. Разве только итальянская? Англичане и испанцы тоже не брезгуют кадрами адмирала Канариса и оберштурмбанфюре Раскорцини. С той же смелостью можете причислять сюда португальцев, американцев и даже французов этих, казалось бы, закоренелых германоненавистников. Слишком уж расточительно отпускать такие кадры на вольные пастбища. Пока лейтенант упражнялся в красноречии, гайдук успел перехватить взгляд Жерми и едва заметным движением подбородка указать ей на Волынцева. Он прекрасно понимал, что решаться на подобные встречи без благословения генерала Это выглядело бы как попытка самоубийства. Во всяком случае, именно так расценят их милую беседу с германским контрразведчиком у него на родине, в ведомстве БЕРИ. Генерал уже в курсе, невозмутимо заверила его Анна. От вина она отказалась, пила исключительно коньяк, причём явно не женскими дозами. Она так и прохаживалась по залу с бокалом в одной руке и бутылкой итальянского коньяка в другой. Считайте, что ваши руки развязаны. Уж не собирается ли этот ваш германец сообщить своему русскому коллеге о секретном минировании линкора? Едва слышно поинтересовался Гайдук. Предполагаете, что такое возможно? Имею в виду минирование Подполковник не сомневался, что переводчик ответит именно так. Однако для него сейчас важны были не сведения, а доверительность тона. Вы не хуже меня знаете, как отнеслись к передаче Линкора итальянские фашисты, в том числе и первый гладиатор-диверсант Рима, как его называли некоторые итальянские журналисты, князь Боргезе. Боргезе никогда не был фашистом в известном нам смысле. То есть в привычном понимании, возразил представитель русско-польской аристократии. Конечно же, он пребывал на службе в армии в времён Дучи, но лишь как профессиональный военный, как истинный солдат. Мы опять отклоняемся от сути разговора, господин Ланевский. Что вас настораживает? Прежде чем принять корабль, ваши люди обшарят все его закоулки. И нельзя допустить, чтобы итальянская команда оставила корабль прежде, чем этот ваш досмотр будет завершён, процидила Жерми. Пусть их моряки остаются в качестве заложников. Мудрый совет мудрой женщины. Но чтобы пустить на дно такой плавучий форт или хотя бы всерьёз повредить его, понадобилось бы немало взрывчатки. Да и вряд ли итальянцы решились бы на диверсию здесь, в албанском порту, где сразу же стало бы ясно, чьих это рук дело. Гайдук сдержанно поиграл жеваками. Он считал, что задал достаточно много наводящих вопросов, чтобы Лоневский получил возможность проговориться относительно цели его встречи с тоинственным германцем. Итак, единственное, о чём вы хотели поведать мне, так это о желании некоего германца встретиться со мной. С предельной сухостью попытался завершить их разговор Гайдук, и белогвардеец, как прозвал его про себя начальник контрразведки, готов был с этим смириться. Однако в ситуацию вновь вмешалась Жерми. «А почему вы не сообщили о своих подозрениях, мой подпоручик?» «О каких таких подозрениях идет речь?» Переспросил подполковник, заметив, что белогвардеец явно стушевался. А тех наваренных судоремонтниками насовой и килевой частях, которые довольно отчётливо просматриваются на корпусе линкора и которые просто не могут не показаться подозрительными. От кого вы узнали об этом? встрепенулся Лонивский. "Своих глаз нет, что ли? Хотя они скрою, моё внимание всё же обратили". Кто именно не имеет значения. Так вы не ответили на мой вопрос, подпоручик, со свойственной её голосу светской томностью, молвила Жерми. Только не пытайтесь убедить меня, что лично вам сие обстоятельство неизвестно, потому и не сообщал о нём, что это всего лишь подозрение, отвёл взгляд в сторону лейтенант. К тому же я консультировался с опытным корабельным специалистом, Ничего подозрительного он не находит. Итальянцы не знали, что придётся распрощаться со своим недобитым Цезарем, а потом провели на бортовой мальтийской верфи его основательный ремонт. И всё же, советовала бы присмотреться к этим сварным швам подполковник. Примечание. Реальный факт. Во время приёма советскими моряками линкора Джулия Чезари обнаружилось, что конфигурация его носовой линии корпуса изменена. Поэтому до сих пор бытует предположение, правда, весьма неубедительное, что взрывное устройство могло быть заложено итальянскими диверсантами именно в этой части корабля. Конец примечанию. Я, конечно, выясню, сколько взрывчатки следует заложить, чтобы отправить такой плавучий форт на дно, тоже усомнился Гайдук. Не думаю, что такую массу можно расположить в пространстве между стенками корпуса, тем более, что штатных боеприпасов, которые бы сдитонировали во время взрыва на линкоре нет. Не факт, что команда Сбаргези намеренно привести взрыватель в действие прямо здесь и сейчас. По радио Волне его вполне можно запустить уже в Севастополе.